Николай Шульговский из рукописного сборника «Оведь безбрежная», 1924-й, 1-я. Разбежались мысли серыми волками. То голодные стаи бродят по снегам, вспыхивая в чащах злыми огоньками, то клыкками вспенив ненависти пламя по в одиночку воют здесь и там. Мысли не находят крова и покоя. Волки мысли, злые, детище обид. Леденит мороз их колкой рукою, Тщетно в месяц мертвые бьются волны воя. Рубежи разгадок ужас сторожит. Мой челнок, что зыбка. ну река во сне. Лишь порою рыбка Ушмехнется мне Серебристой блесткой На агате вод. Да дергач вдруг хлестка Крякнет из болот. А потом надолго снова тишь да гладь. Речка шепчет щелком «Ты меня погладь!» Ляг поближе к струям «Нам не ждать погонь!» Встречу поцелуем, я твою ладонь. Мы сродни с тобою, в нас одна краса. Сердце нас обоих те же небеса. Та же грусть в улыбке, тот же вечный путь. Хоть челнок твой зыбкий, но спокоен будь.